13. Состояние Уэйси было стабильным, но в сознание она не приходила. Первоначальный диагноз включал глубокую рану на левой стороне головы, на которую пришлось наложить 24 шва. Сотрясение, повлекшее отек мозга, ссадины на лице от раскрывшейся подушки безопасности — и небольшие порезы на шее, левом плече, левом локте, кисти и колени. Ей обрели голову, врачи решили минимум на сутки погрузить ее в искусственную кому. Один из них объяснил Гейсмору, что полнее оценить степень повреждений они смогут только через день-два, но на данный момент он не усматривает угрозы для жизни раненой. Мать Лэйси. э н Штольц приехала из Клир-Уотер в восемь часов утра вместе со своей сестрой Труди и ее мужем Рональдом. а й к л сообщил им все, что знал, совсем немного. После этого он отправился в резервацию. Там он полчаса просидел в полицейском участке, дожидаясь, пока Лимон г р и д явится на работу. Констебль объяснил, что расследование аварии продолжается и что на данный момент выяснено следующее. Столкновение произошло из-за того, что грузовой пикап пересек разделительную линию и столкнулся с Приусом. Пикап, зарегистрированный на жителя Алабамы, числился в угоне. Водителя не нашли, похоже, он был пьян. Никто не видел, как он покидал место происшествия, его следов не обнаружено. Подушка безопасности со стороны пассажира не раскрылась, Хэтч ехал непристёгнутый. Он получил множественное ранение, сильное повреждение головы и, видимо, умер от потери крови. «Хотите посмотреть фотографии?» «Может быть, позже». «А на машины?» «На них я взгляну», — согласился Майкл. — Хорошо, сначала машины, потом я отвезу вас на место происшествия. Остаются вопросы, на которые нет ответа. — Ведется расследование, сэр, — ответил Грит. — Может быть, вы прольете нам свет на то, чем они здесь вчера занимались? — Может быть, только позже. Мы еще к этому вернемся. — Расследование требует полного сотрудничества, сэр. Я должен все знать. Что они здесь делали?» «Пока что я не могу предоставить вам этих подробностей», ответил Гейсмар, отлично понимая, что только усугубляет подозрения. Но сейчас он никому не мог доверять. «Сами видите, человек погиб в аварии при очень подозрительных обстоятельствах. Мне нужно от вас обещание, что машины останутся на охраняемой стоянке, пока их кое-кто не осмотрит». «Кое-кто?» Вы имеете в виду кого-то конкретного, сэр? Еще не знаю. Излишне напоминать вам, что это произошло на территории Таппоколов, и здесь расследование проводим мы. Никто не может заглядывать нам через плечо. Прекрасно понимаю. Войдите в мое положение, я еще не пришел в себя. Мне нужно время на размышления. Грит встал и подошел к столу в углу кабинета. «Взгляните вот на это», — предложил он. Посередине стола лежала большая стильная дамская сумка, рядом связка ключей. В двух футах от этих предметов были выложены ключи и бумажник. Майкл подошел ближе. «Когда есть жертвы, мы обычно собираем и переписываем их личные вещи. Я этим еще не занимался». Из бумажника я достал только визитную карточку, так как нашел вас. с у м к тоже еще не заглядывал. «Где их сотовые телефоны?» — спросил Майкл. Грит покачал головой. «Телефонов не было. Мы проверили все карманы, обыскали машину. Ничего». «Не может этого быть. Телефоны носит каждый. В телефонах записаны все недавние звонки, и в том числе человеку, с которым у них была назначена встреча». «А что за человек?» «Не знаю, клянусь!» Майкл растерянно тер себе глаза, внезапно нахнул. «А их служебные портфели?» Грит опять помотал головой. «Никаких портфелей!» «Мне надо сесть!» Майкл упал в кресло и уставился на предметы на столе. е х о т е т ь воды?» — предложил Грит. «Будьте так добры!» В портфелях должны были лежать папки, а в папках было всё. м а й к л у затошнило, он представил, как Вон Дюбос и Клаудия МакДовер роются в бумагах. Фотографии четырёх кондоминиумов, самого Вонна и Клаудии до и после их встречи. Судьи, вылетающие в Нью-Йорк, подробнейшие данные об её поездках, копии исковой жалобы Грега Майерса, памятки от Сейдл. все все Майкл отпил воды из бутылки и вытер салбопот. Собравшись с и л а м и он встал. «Завтра я приеду за этими вещами», — произнес он. «Заодно взгляну на машины. А сейчас мне срочно нужно на работу. Прошу вас, обеспечьте неприкосновенность всех улик». «Это наша работа, сэр. Если не возражаете, я заберу ее ключи. Не вижу препятствий». Майкл взял ключи, поблагодарил Констеблия и вышел. Позвонив в офис Джастину б а р о у он велел ему немедленно ехать на квартиру Лейси и найти управляющего. Сказать тому, что произошло, и предупредить, что скоро приедет с ключами босс Лейси. Не зная кода охранной системы, они не могли обойтись без управляющего. Наблюдай за квартирой, пока я буду в пути. Никого не выпускай и не впускай. Торопясь назад в Талахассе, Майкл уговаривал себя. Похоже на то, что Лэйси и Хьюго не взяли с собой на встречу служебных портфелей. «Они ведь им не понадобились бы. Зачем на ночной встрече с незнакомцем портфели? Какой бы был там прок от папок с документами?» С другой стороны, он хорошо знал своих сотрудников и понимал, что они, как любой расследователь и вообще любой юрист, редко совершают деловые поездки без своих неизменных портфелей. В чем заключается политика их комиссии в отношении безопасности документации? Существует ли вообще такая политика? Поскольку все их документы были строго конфиденциальными, На практике с документами обращались осторожно и бережно. Это подразумевалось само собой, и он никогда не чувствовал необходимости дополнительно напоминать об этом своим сотрудникам. По пути он дважды останавливался выпить кофе и размять ноги. Чтобы не поддаваться усталости, он старался не прерывать телефонную связь. Он позвонил Джастину, находившемуся у квартиры Лейси. Внутрь его не пускал управляющий, ждавший босса с ключом. Давя на газ и глотая кофе, г е й с м о р общался с двумя репортерами, позвонившими в офис. Ещё он позвонил Верне и поговорил с одной из её сестёр. Той почти нечего было ему сказать, чему он ничуть не удивился. Верна находилась в спальне с двумя старшими детьми. Майклу хотелось попросить кого-нибудь поискать портфель и телефон Хьюго, но момент был неподходящий. У них и так было о чем беспокоиться. Секретарь у с т р о и л ему селекторное совещание с сотрудниками, и он ответил на максимум их вопросов. Шок мешал им работать, и он хорошо их понимал. Управляющий настоял на том, чтобы войти в квартиру Лэйси вместе с ними. Майкл нашел ключ от входной двери, они вошли, и управляющий быстро отключил сигнализацию. Фрэнки, французский бульдог Лейси, хотел есть и пить, и от огорчения испакостил всю кухню. «Давайте быстро», — распорядился управляющий, — «я пока что накормлю эту образину». Пока он искал собачий корм, Майкл и Джастин сновали из комнаты в комнату. Портфель Лейси Джастин обнаружил на стуле у нее в спальне. Майкл осторожно открыл его и достал блокнот ы две папки. Это были официальные папки комиссии с номером дела. Внутри лежала вся ценная документация. Айфон Лэйси заряжался в ванной. Они поблагодарили управляющего, вытиравшего в кухне пол, и громко, так чтобы его слышали, бронился себе под нос. И ушли, неся с собой портфель и айфон. Подойдя к своей машине, Майкл сказал... «Послушай, Джастин, я не могу туда возвращаться. Я ассоциируюсь у них с этим кошмаром. Сам спроси у в е р н о про портфели п р о с о т о в ы й Хорошо? Скажи ей, что они нужны позарез». Майкл г е й с м е р был боссом, и у Джастина не оставалось выбора. Найти дом Хэтчи оказалось просто. Помогло столпотворение вокруг». По обеим сторонам улицы выстроились машины. Перед домом остались стоять несколько человек. Видимо, внутри и без них было слишком людно. Джастин нехотя подошёл и кивнул людям перед домом. Они были вежливы, но неразговорчивы. Один, белый в белой рубашке и галстуке, показался Джастину смутно знакомым. Джастин объяснил, что он коллега х ь ю г а по КПДС... Человек в галстуке назвался Томасом, сотрудником прокуратуры и однокурсником Хьюго по юридическому факультету, сохранившим с ним дружеские отношения. Джастин почти шепотом объяснил ему причину своего появления — острую необходимость найти служебный портфель Хьюго с важными документами КПДС. Томас, п о н и м а ю щ е кивнул. «Не найден также полученный в комиссии сотовый телефон. Вдруг он остался дома?» Томас сказал, что вероятность невелика, и протиснулся в дом. Из дома вышли две заплаканные женщины, ждавшие их мужчины принялись их утешать. По количеству машин Джастин заключил, что дом полон убитых горем родственников и друзей. Прошла вечность, прежде чем из дома вышел с пустыми руками Томас. Они с Джастином отошли на угол, чтобы поговорить с глазу на глаз. «Портфель там», — доложил Томас. «Я всё объяснил вернее, и она разрешила мне в него заглянуть. Как будто всё на месте. Забрать портфель она мне не позволила. Я попросил её следить за портфелем. Кажется, она поняла». «Про её состояние я не спрашиваю». «Хуже не бывает. Она в спальне с двумя старшими детьми и почти не может говорить. Мать Хьюго уложили на диван. Дом полон тётушек и дядюшек». С ними врач. у ж с какой-то. «А с этого телефона не видать?» «Нет», — с телефон он забрал с собой. В десять вечера он звонил жене, спрашивал, как дела. Я спросил, был ли у него личный телефон, верно ответила, что не было. Он обходился телефоном от КПДС. Джастин тяжело вздохнул. «Спасибо. Будем на связи». Уезжая, Джастин позвонил Майклу и сообщил о результатах. Днем катафалк доставил тело Хьюга в похоронную контору в Талахассе, где его стали готовить к погребению, хотя Верна еще не набралась духу распорядиться о деталях. Лэйси весь день продержали в реанимации, жизненно важные органы не пострадали, Врачи были довольны тем, как ведёт себя её организм. Новое сканирование мозга показало некоторое уменьшение отёка. Врачи обещали вывести её из искусственной комы через 36 или 48 часов, если всё пойдёт хорошо. Лимону г р и д т у не терпелось с ней поговорить, но ему сказали подождать. Проворочившись всю ночь почти без сна, Майкл рано утром в среду помчался на работу, ждать Джастина. Ещё досматривая по неволе ночной кошмар, он невнимательно читал про Хьюго на первой странице утренней газеты. Там было две фотографии, одна ещё из тех времён, когда Хьюго играл за Флорида Стейт, другая — в пиджаке и галстуке с сайта КПДС. Прочитав имена его четырёх детей, Майкл снова с трудом сдержал слёзы. Похороны были назначены на субботу. Ему не хотелось думать об этом кошмаре. Уже в семь утра они с Джастином отправились в резервацию. Лимон г р и д уже переписал содержимое бумажника х ю г о пересчитал деньги, все сфотографировал. Он попросил Майкла расписаться под описью и отдал ему все вещи. Кроме них Майкл унес сумку Лейси. Они отправились на обнесенную забором и запертую на замок стоянку с дюжиной разбитых автомобилей. От пикапа все еще несло виски, Приус был поврежден несравненно сильнее, крови там было столько, что Майкл и Джастин дружно зажмурились. Это была кровь их друга. Еще свежая. «Не исключено судебное разбирательство», Весомо произнес Майкл, как будто что-то знал, хотя не знал ровным счетом ничего. «Поэтому необходимо сохранить м а ш и н у именно в этом виде. Это сложно?» «Нет, конечно», — ответил Грит. «Страховые компании пришлют своих оценщиков». «Нам не впервой, мистер Гейсмар. Вы хорошо искали сотовые телефоны». «Как я сказал, мы все облазили и ничего не нашли». Майкл и Джастин скептически переглянулись. Потом они попросили разрешения сделать фотографии. г р и т не возражал. Нащелкавшись, они поехали следом за Констеблем на дорогу, где произошла авария. Место было удаленное, как будто специально выбранное для организации несчастного случая без свидетелей. До дома Биллов было слишком далеко, Старый пустой сарай, где когда-то устраивали лотереи бинго, только подчеркивал безлюдность этого места. И больше никаких построек вокруг. Майкл пригляделся к дорожному покрытию. «Не вижу следов заноса», — пробормотал он. «Их нет», — подтвердил Грит. «Она не успела среагировать. Похоже, пикап пересек разделительную линию». Грит остановился посередине правой полосы. Её машину развернуло. Она так и осталась на своей полосе. Пикап гораздо тяжелее. Он отлетел вот сюда и чуть не съехал в канаву. Он так быстро очутился на её полосе, что она ничего не смогла сделать, чтобы избежать столкновения. «Какая была скорость в момент столкновения?» — спросил Майкл. «Пока неизвестно». Но эксперт скоро назовут цифры, близкие к действительным. Майкл и Джастин увидели пятна бензина и масла, осколки стекла, куски алюминия и железа. На краю асфальта, у самой обочины, темнели еще пятна, не иначе высохшая кровь. В траве валялся окровавленный кусок ткани. Один их коллега встретил здесь смерть, другая сильно пострадала. т к о е неподходящее для смерти место. Они сделали несколько снимков и почувствовали горячее желание убраться подальше. У Фрога Фримена была заправка с магазинчиком в двух милях к северу от стерлинга. Жил он рядом, в старом доме, построенном еще его дедом. Он всегда был на месте. Магазинчик был всей его жизнью, поэтому он запирал его поздно, только в десять вечера. В сельском округе Брансуик жизнь замирала рано, и он вполне мог бы закрываться уже в шесть, но тогда свихнулся бы от безделья. Правда, в понедельник вечером он не сумел закрыться даже в десять, в холодильнике для пива стала подтекать вода. Фрок активно торговал пивом, чаще сильно охлаждённым, поэтому поломку следовало экстренно устранить. Он всегда всё делал сам. В самый разгар работы появился покупатель, которому понадобился лёд, протирочный спирт и две банки пива. «Странный набор», — подумал Фрок, вытирая тряпкой руки и подходя к кассе. Он торговал уже полвека и умел угадывать намерения и занятия покупателей на основании покупок. Он много чего повидал, но лёд, спирт и пиво — это было что-то новенькое. Фрога трижды грабили, причём два ограбления были вооружённые, и он давно научился сопротивляться злоумышленникам. У него имелось целых шесть камер наблюдения, четыре из которых были установлены на виду, чтобы потенциальный грабитель понимал риск, а две скрытые. Одна из скрытых камер находилась над крыльцом. Стоя перед кассой, Фрок покосился на монитор. Белый грузовой пикап, флоридские номера. Пассажир, молодой мужчина, остался в машине. У него был непорядок с носом, он зажимал его окровавленным платком. На мониторе появился водитель с пакетиком льда, пузырьком спирта и пивом. Сев за руль, он сказал что-то пассажиру и тронулся с места. «Парню разбили нос», — решил Фрог и продолжил возиться с холодильником. Аварии со смертельным исходом случались в графстве Брансуик редко, поэтому следующим утром в маленьком кафе при магазинчике Фрога только об этом и судачили. Чёрного мужчину и белую женщину из Талахассии зачем-то занесло в резервацию, где какой-то пьянчуга на краденном грузовом пикапе устроил с ними лобовое столкновение, а потом удрал. Пропал, как сквозь землю провалился. Пьяный водитель, оставивший пострадавших без помощи, скрывшийся где-то в резервации, а потом преспокойно её покинувший, лакомая тема для досужей болтовни, шуток и повод для сомнений. «Он бы там и часу не прожил», — доказывал один. «Наверное, до сих пор там кружат», — предполагал другой. «С индейцами шутки плохи», — уверял третий. Позже, когда добавилось подробности, Фрок стал делать свои умозаключения. Он водил знакомство с шерифом и знал, что у того не лады с полицией Таппоколов. Богатое племя о т г р о х л о полицейский участок вдвое больше окружного, оснащенной по последнему слову т е х н и к и Соседям такое и не снилось. Было бы странно, если бы топоколам не завидовали. Фрог позвонил Клайву Пикетту, шерифу округа Брансуик, и сказал, что располагает любопытными сведениями. Пикетт заехал к нему после окончания рабочего дня, и они вместе просмотрели видеозапись. — Глупости! — отмахнулся сначала шериф. Вечером в понедельник в округе царило спокойствие, как, впрочем, всегда, по вечерам и по ночам. Жизнь теплилась разве что в казино. Никто не сообщал о драке, нападениях, подозрительных личностях. Ничего, кроме проклятого лобового столкновения. «Это же миль десять отсюда», — продолжил размышлять вслух шериф. «Напрямую, да». Время более-менее совпадает. Более-менее. Шериф поскреб подбородок, ломая голову. Ну, допустим, человек с расквашенным носом сидел в угнанном пикапе. Как бы он успел удрать, поймать машину и очутиться здесь? Все это за каких-то пятнадцать минут. Никак, не знаю. «Вы, шериф, вам лучше знать». «Может, машина была не первая попавшаяся?» «Я тоже так подумал». Фрок согласился скопировать свою видеозапись и переслать ее шерифу по электронной почте. Они решили подумать денек-другой, прежде чем сообщать о своих выводах индейцам.